Изотопы. Изотопы это разновидности одного и того же химического элемента, близкие по своим физико-химическим свойствам, но имеющие разную атомную массу. Название изотопы было предложено в 1912 году английским радиохимиком Фредериком Содди, который образовал его из двух греческих слов: изос одинаковый и топос место. Изотопы занимают одно и то же место в клетке периодической системы Менделеева. А в настоящий момент установлено, что изотопы есть у всех химических элементов. Некоторые элементы имеют только радиоактивные изотопы. Существование изотопов доказывает, что заряд атомного ядра определяет не все свойства атома, а только его химические свойства. И такие физические свойства, как, например, размеры, а масса атома и его реактивные свойства, не определяются порядковым номером в таблице Менделеева. Нейтроны Эрнест Форд впервые произвёл искусственное превращение атомных ядер, бомбардируя их альфа-частицами и спускаемыми радиоактивными веществами. Джеймс Чедвик в 1932 году с помощью подобных опытов открыл новую элементарную частицу нейтрон. А до этого момента было обнаружено, что если высокоэнергетичные альфа-частицы, испускаемые полонием, попадают на некоторые лёгкие элементы, в особенности на бериллий или литий, то образуется излучение с необычно большой проникающей способностью. Сначала считалось, что это гамма-излучение. Но затем выяснилось, что оно обладает гораздо большей проникающей способностью, чем все известные гамма-лучи, и результаты эксперимента не могут быть таким образом интерпретированы. А важный вклад сделали Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Они показали, что если это неизвестное излучение попадает на парафин или любое другое соединение, богатое водородом, то образуются протоны высоких энергий. Само по себе это ничему не противоречило, но численные результаты приводили к нестыковкам в теории. Джеймс Чедвик произвел серию экспериментов, в которых показал, что гамма-лучевая гипотеза несостоятельна, Он предположил, что это излучение состоит из незаряженных частиц с массой, близкой к массе протона, и произвёл серию экспериментов, подтвердивших эту гипотезу. Эти незаряженные частицы были названы нейтронами. Заряд нейтрона равен 0, а его масса приблизительно равна массе протона. Нейтрон это нестабильная частица. Свободный нейтрон за 15 минут распадается на протон, электрон и нейтрино, частицу лишённую массы покоя. После открытия нейтрона советский физик Иваненко и немецкий учёный Гейзенберг предложили протонно-нейтронную модель атомного ядра. Согласно этой модели, ядро состоит из протонов и нейтронов. Массовое число А это сумма числа протонов Z и число нейтронов n. Ядра с одним и тем же числом протонов z, но с разным числом нейтронов n, являются изотопами. Их химические свойства одинаковы. Протоны и нейтроны удерживаются внутри ядра особыми силами, ядерными силами, которые превосходят кулоновские силы в 100 раз. Они представляют собой проявление самого интенсивного из всех известных физики видов взаимодействия, так называемого сильного взаимодействия. Этот тип взаимодействия присущ большинству элементарных частиц. Ещё одной особенностью ядерных сил является их короткодействующий характер. А важнейшую роль в ядерной физике играет понятие энергии связи ядра. Энергия связи ядра равна минимальной энергии, которую необходимо затратить для полного расщепления ядра на отдельные частицы. Из закона сохранения энергии следует, что энергия связи равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных частиц. Энергию связи любого ядра можно определить с помощью точного измерения его массы. В настоящее время физики научились измерять массы частиц электронов, протонов, нейтронов, ядер и других с очень высокой точностью. Эти измерения показывают, что масса любого ядра всегда меньше суммы масс входящих в его состав протонов и нейтронов. Энергия связи частиц определяется по дефекту массы, иными словами, о разности масс с помощью формулы Эйнштейна. А важную информацию о свойствах ядер содержит зависимость удельной энергии связи от массового числа А. Удельная энергия связи это энергия связи на один нуклон, протон и нейтрон. Она определяется экспериментально. Электромагнитные волны Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано великим английским физиком Максвеллом в 1864 году. Он был уверен, что и при измерении электрического поля должно возбуждаться переменное магнитное поле, но он не дожил до экспериментального обнаружения электромагнитных волн. Электромагнитные волны существенно отличаются от механических, но при своём распространении ведут себя подобным образом. Как и любого рода волны, они представляют собой колебания, которые распространяются в пространстве с течением времени. К электромагнитным волнам относятся, например, свет и радиоволны. Что касается общих свойств волн, то важно отметить, что скорость волны любого рода конечна. А волны, рассматриваемый параметр которых изменяется периодически вдоль оси распространения, называют продольными волнами. Если колебания происходят перпендикулярно оси распространения волны, то такие волны называются поперечными. А волна любого рода осуществляет перенос энергии, которая поступает от какого-либо источника, вызывающего колебания. и эта энергия распространяется вместе с волной без переноса вещества. Постепенно механическая энергия превращается во внутреннюю, и колебания уменьшаются. Длину волны составляет расстояние между двумя ближайшими точками волны, находящимися в одинаковой фазе колебания. Длина волны обозначается греческой буквой «Лямбда». и для механических, и для электромагнитных волн справедливо следующее соотношение. Скорость волны V равна произведению длины волны лямбда на частоту колебаний ню. И если привести заряд в колебательное движение, то вокруг него образуется система взаимно перпендикулярных периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. Период этих изменений будет равен периоду колебаний заряда. Благодаря тому, что переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, а оно снова порождает переменное электрическое поле, а оно уже на большем от заряда расстоянии и так далее, возникают электромагнитные волны. Ядерные реакции Ядерная реакция это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или же элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра, а также выделением вторичных частиц или гамма-квантов. Большинство ядерных реакций наблюдается при столкновении ядер с заряженными элементарными частицами или лёгкими ядрами большой энергии. Такую энергию они приобретают в ускорителях элементарных частиц или ионов. Спонтанные, происходящие без воздействия на летающих частиц процессы в ядрах, например, радиоактивный распад, обычно не относят к ядерным реакциям. Для осуществления реакции между двумя или несколькими частицами необходимо, чтобы взаимодействующие частицы, ядра, сблизились на расстояние порядка 10 в минус 13 степени сантиметров, то есть характерного радиуса воздействия ядерных сил. Энергетическим выходом ядерной реакции называется разность энергий покоя ядер и частиц до реакции и после реакции, а также он равен изменению кинетической энергии частиц участников реакции. Если кинетическая энергия ядер и частиц после реакции больше, чем до реакции, то речь идёт о выделении энергии, а в обратном же случае реакция идёт с поглощением энергии. Реакции с выделением энергии служат основой ядерной энергетики и являются источником энергии звёзд. Реакции, идущие с поглощением энергии, могут происходить лишь при условии, что кинетическая энергия сталкивающихся частиц в системе центра масс выше определённой величины порога реакции. Ядерные реакции могут протекать при бомбардировке атомов быстрыми заряженными частицами: протоны, нейтроны, альфа-частицы и ионы. Однако наиболее интересными для практического использования являются реакции, протекающие при взаимодействии ядер с нейтронами. Так как нейтроны лишены заряда, они беспрепятственно могут проникать в атомные ядра и вызывать их превращения. Выдающийся итальянский физик Ферми первым начал изучать реакции, называемые нейтронами. Он обнаружил, что ядерные превращения вызываются не только быстрыми, но и медленными нейтронами, движущимися с тепловыми скоростями. Ядра урана, тория и других тяжёлых элементов способны делиться под влиянием нейтронов. Цепная ядерная реакция это последовательность единичных ядерных реакций, каждая из которых вызывается частицей, появившейся как продукт реакции на предыдущем шаге последовательности. Примером цепной ядерной реакции является цепная реакция деления ядер тяжёлых элементов, при которой основное число актов деления инициируется нейтронами, полученными при делении ядер предыдущим поколений. То есть эта реакция возможна благодаря тому, что при делении ядер испускается 2-3 нейтрона. Цепная реакция проходит с выделением огромного количества энергии. Большая часть выделяемой энергии приходится на кинетическую энергию осколков делящихся ядер. Ядерный реактор Основные элементы ядерного реактора являются: ядерное горючее уран, замедлитель нейтронов тяжёлая вода и графит, а также теплоноситель для вывода энергии, образующейся при работе реактора вода и жидкий натрий, и наконец, устройство для регулирования скорости реакции стержни из кадмия или бора, которые хорошо поглощают нейтроны. Снаружи реактора покрыт защитной оболочкой, задерживающей гамма-излучение и нейтроны. Она сделана из бетона с железным наполнителем. Для осуществления цепной реакции деления необходимо, чтобы большая часть получающихся в результате деления ядер нейтронов не вылетала из куска урана, а захватывалась ядрами. Для этого масса куска урана должна быть не меньше некоторого предельного значения. Минимальное значение массы урана, при которой возможна цепная реакция, называется критической массой. При массе урана меньше критической большинство образующихся нейтронов вылетает наружу, и поэтому цепная реакция деления ядер не возникает. При массе урана больше критической, число нейтронов быстро увеличивается, и реакция приобретает взрывной характер. На этом принципе основано действие атомной бомбы. Существует два типа ядерных реакторов. Реактор на медленных тепловых нейтронах и реактор на быстрых нейтронах. А в реакторах на медленных нейтронах ядерным горючим является уран – Уран в остержне в герметически закрытых стальных трубах опускают в воду. Масса отдельного стержня значительно меньше критической, поэтому цепной ядерной реакции в одном стержне произойти не может. После того, как все стержни опустят в реактор, масса урана становится больше критической. Но цепная реакция не начинается, поскольку выделяющиеся при распаде ядер нейтроны имеют большую скорость и не могут быть захвачены ядрами урана. Для решения этой проблемы используется вода. Нейтроны сталкиваются с ядрами атомов кислорода и водорода, передают им часть своей энергии и замедляются. А другая проблема число нейтронов будет недостаточно для реакции, потому что они, благодаря своей большой скорости, быстро покинут активную зону реактора, где расположены урановые стержни. Чтобы исправить это, активную зону окружают экраном из материала, хорошо отражающего нейтроны. В реакторе возникает цепная реакция деления ядер урана. Управление реакцией происходит при помощи стержней из кадмия и бора, которые хорошо поглощают нейтроны. Реакторы на быстрых нейтронах работают без замедлителя. Они работают не на естественном уране, а на обогащённой смеси, содержащей не менее 15% изотопа урана. При их работе образуется плутоний, который затем можно использовать в качестве ядерного топлива. Плутоний, так же как и уран, делится под влиянием медленных нейтронов. С помощью него можно осуществить цепную реакцию с выделением громадной энергии. Поэтому такие реакторы называются реакторами-размножителями, потому что они воспроизводят делящийся материал. Первая цепная ядерная реакция деления урана была проведена в США в 1948 году. А в нашей стране первый ядерный реактор был запущен в 1946 году коллективом физиков под руководством Игоря Курчатова.